Глава пятая Ирина сбросила ноги с кровати, пошарив по полу ступнями и, не найдя тапки, босиком направилась на кухню. Привычными жестами включила свет, налила в чайник воду и нажала на кнопку, отчего электрические внутренности тут же тихо зашумели. Часы на стене показывали пять утра. Ей не давала покоя одна мысль, с которой она уснула за полночь, и открыла глаза ни свет, ни заря. Вчера у нее случилось очередное свидание с Максимом. Мужчина ей нравился очень, и прежде чем подняться еще на одну ступеньку в отношениях, она решила прояснить, может, не последнее, но важное на данный момент темные места в его жизни. После кинотеатра они ужинали в уютном кафе, и когда закончились основные блюда — а на горизонте еще не появилась официантка с десертом, Ирина набралась смелости и спросила. — Максим, мы встречаемся с тобой уже больше месяца, а я до сих пор не знаю твоего семейного положения. Пермякова выбрала игривый тон, чтобы скрыть некоторое волнение. Мужчина в ответ усмехнулся. — И я твоего положения не знаю. Я в курсе, что у тебя есть взрослый сын. Понятно, что дама ты независимая, вероятно, неплохо зарабатываешь, имеешь хорошее воспитание. У тебя грамотная речь, и ты привыкла принимать решения самостоятельно. Так что один-один. Ты много обо мне понял. Ирина увидела мужчину в другом свете и пока не разобралась, нравится ей это открытие или нет. Я не замужем. Про сына сама тебе рассказывала. Он студент, учится в Московском институте культуры. И да, я уже давно принимаю решения самостоятельно, потому что содержу семью одна. Работаю в банке, заведующей отделом. Родители живы-здоровы, из Москвы они перебрались на дачу. В общем, у меня все в порядке. Ипотека по квартире выплачена, работа стабильная, Скоро вот сын окончит институт и уйдет в самостоятельное плавание. Он бы уже ушел, все ищет причину для того, чтобы снять квартиру. Да я не пускаю. Пусть поживет еще под моим присмотром. Мне так спокойнее. Только пальцы женщины, которые теребили салфетку, выдавали волнение. Она снова вернула в голос игривой интонации. Как насчет тебя, семья, дети? Была и семья, есть и дети. Я пять лет как в разводе. Когда разъезжались, все оставил жене с дочерью. Сейчас снимаю квартиру. Работаю в частном охранном агентстве. Вот как-то так. Максим улыбнулся уголками губ и пожал плечами. Он словно сожалел, что не может предложить чего-то более достойного женщине, которая ему симпатична. Сказать, что Пермякову накрыло разочарование, это ничего не сказать. Информация о социальном статусе друга ее обескуражила. В высоком подтянутом мужчине с правильными чертами лица, в хорошей одежде, она видела инженера, специалиста по компьютерной безопасности или страхового агента, а он оказался простым охранником. Ниже только доставщики пиццы. Какая жалость! Ему даже забегаловка с шаурмой не принадлежит или стоматологический кабинет. Она с милой улыбкой выдавливала из себя обаяние, дружелюбие и еще всякую всячину, надеясь, что Максим не заметит перемены настроения. Наконец они расстались под козырьком подъезда, в котором жила Пермякова. Он всегда провожал Ирину до двора, но никогда не получал приглашения на чай. Максим не торопил события, не навязывал свою компанию и не напрашивался в гости. Он ждал, когда женщина сама пригласит его. Обычно в это время дома находился сын, а ознакомить его с малознакомым человеком Ирина не торопилась. И вот сейчас, проснувшись рано утром, она подумала, что, вероятнее всего, знакомство сына с Максимом уже не произойдет. Но не может она составить семью с человеком, у которого ничего за душой нет. Даже собственной недвижимостью он не владеет. И что это за работа, охранник? Она сына тянет, обувает, одевает, кормит. Повесит на шее еще одного иждивенца. Сколько он там зарабатывает? А если обоснуется, значит прописывать придется. И все же, какой он сильный, мужественный всегда аккуратно и стильно одет. А сколько у них общего. Фильмы нравятся одни и те же, музыку слушают похожую. Даже в Третьяковской галерее останавливались возле картин, которые нравились и ему, и ей. Столько совпадений не передать. А может, не думать о бытовых вопросах, о прописках, заработке и прочей ерунде, и просто окунуться в волны чувств. Перестать быть рациональной и не строить планы на будущее за них двоих, и лишь наслаждаться жизнью рядом с человеком, с которым хочется проснуться. Слишком много условностей, мишуры и разной чужи, которая мешает жить. Пусть он простой охранник, пусть он мало зарабатывает, зато, когда он касается ее руки, голова идет кругом. К черту мнение общества, которое навязывает. Ложное правило. Надо посоветоваться с Марией. У нее большой семейный опыт. Хотя подруги сейчас не до моих откровений. Сама по макушку в проблемах. Ирина положила две ложки кофе в бокал и залила кипятком. Она еще долго сидела в тишине, прихлебывая горячий напиток и размышляя о социальной несправедливости. Мещерякова привела себя в порядок, приготовила завтрак и разбудила сына. — Тебе не пора в институт? — Ирина раздвинула тяжелые шторы и потрепала сына по волосам. — Время восемь. Завтрак на столе. Мне ко второй паре. Николай повернулся на спину, затаился на несколько секунд, затем сцепил пальцы в замок и потянулся руками к потолку. — Яичница будет! — и яичница, и бутерброды с сыром, и горячий кофе. Тогда я встаю. Еле молча. В голове Ирины крутились мысли об охраннике Максиме. Николай толком еще не проснулся. Он сидел за столом в одних трусах, с лохматой головой, с аппетитом закидывал в рот еду и, обжигаясь, запивал кофе. — Как обстоят дела с сессией? — мать отвлеклась от переживаний за свою личную жизнь. Хвостов не предвидится. Завалишь экзамен, придется побегать. Ничего нельзя предугадать заранее. Ты же знаешь, что экзамены — это та же рулетка. Никогда не знаешь, какой билет попадется. Не рассказывай мне эти байки. Это я училась на экономиста. Там, если не выучишь точную науку, обязательно провалишься. А ты гуманитарий. Всегда найдешь, что сказать по теме, если, конечно, не совсем тупиться. Меньше бы тратил времени на волонтерство и развлечения, а больше занимался творческими науками, учил историю, литературу. Тогда бы и волнений по поводу экзаменов не испытывал. — У тебя плохое настроение? — Николай тряхнул головой, окончательно сбрасывая с себя сон. — Ты редко интересуешься моими делами в институте. Оттуда вдруг такая забота, и почему-то решила, что я испытываю тревогу или волнение из-за сессии. Получу пару или не зачет? Перездам. В чем проблема? Не обращай внимания. Мать смутилась. Она поняла, что немного перегнула палку. А все из-за мужика. Не надо допускать в свою жизнь посторонних. Вот жили они с сыном, не то жили. Тут на тебе. Появился на горизонте принц, да был бы на белом коне, а то так, с дубинкой и рацией на поясе. Не принца мечта идиотки. Ты мне компанию сегодня не составишь? У Петра суд, я хочу Марию поддержать. Уже суд? Быстро органы расследования провели. Суд об изменении меры пресечения. Может, его отпустят под залог или под подписку о невыезде. — Дома побудет, до суда. — Нет, мама, на меня не рассчитывай. Весь день расписан. — А тебе на работу не надо? — Я отпросилась на сегодня. — А суд-то в какое время? — В десять. Ирина поднялась. — Поешь, убери со стола. Я переоденусь и поехала. Надеюсь, господин генерал решит вопрос с временным освобождением. Пока суть до дела, всякие следственные проволочки, Маша родит, и муж ее сможет встретить с цветами у роддома, как положено. Почему это должен решать генерал? А кто залог платить станет? У пивоваровых денег нет. Они в долгах, ипотеку платят, и на ребенка сейчас надо много. Еще Петр решил приют для животных открыть. Пока не арестовали, он носился с этой идеей, как с писаной торбой, нашел себе применение. Ничему жизнь не учит. Витает где-то в облаках с бездомными собаками. В голосе Пермяковой сквозил сарказм, а сын неожиданно воодушевился. «Какая отличная мысль! Я могу написать сценарий и снять фильм о том, как возвести приют с нуля. Да это же эксклюзивная тема! У нас есть закон о правах животных, который регламентирует определенные действия властей». А именно отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. А что происходит на самом деле? Животных отлавливают и убивают. Зачастую вообще травят или отстреливают док-хантеры, живодеры, прямо на улицах. О какой гуманности в обществе может идти речь? Если мы не в состоянии позаботиться о братьях меньших, то как же мы сможем помочь сами себе? Я сниму фильм и опубликую в интернете. — А может, отправлю на конкурс. Тогда приют Петра обретет популярность, ему станут помогать неравнодушные граждане. У него же нет стоп, он пока не может водить машину. Надо привозить корма, одеяло, строить вольеры. Николай воодушевился. — Ты поможешь мне встретиться с Петром? — О, еще один блаженный! Мать потрепала Николая по волосам. Помогу, конечно, только не сегодня. После отсидки он захочет нормально помыться, поесть и побыть с женой. Не до собак ему сегодня. Пермякова вышла из кухни и увеличила громкость голоса, чтобы сын слышал: А вообще странные вы, мужики, готовы взяться за то, что не принесет прибыли. Носитесь со своими бредовыми идеями и требуете к себе внимания, словно каждый раз открываете закон Ньютона. Или правила Буравчика? Ты сегодня не в духе. Что-то случилось, а, мама?» Николай прислушался, ожидая ответ, но Ирина за дверями гардеробной не слышала призыв сына. Вскоре она кивнула своему отражению в зеркале, еще раз повернула лицо в обе стороны и уже из прихожей, натягивая сапожки, крикнула. «Я поехала в Дорогомиловский районный суд. Слушание в десять». Если найдешь время, приезжай. Нам, двум бабам, мужская поддержка не помешает. А то я побаиваюсь эту генеральскую семейку. Похоже, там все с прибабахом. Пермякова приехала к зданию суда раньше, чтобы успеть пообщаться с подругой. Она стояла неподалеку от крыльца уже более двадцати минут и успела продрогнуть. Ирина видела, как в двери входили представители правоохранительных органов в форме. И разные посетители в штатском. Представителей средств массовой информации у крыльца не наблюдалось. Как выглядят родители Петра, она не представляла. Женщина стояла одна. Женщина стояла одна. Она притоптывала ногами, чтобы согреть окоченевшие пальцы. Хватило ума нарядиться в модные сапожки, которые только красовались, но не грели. Мария все не появлялась. Ирина сняла перчатку и набрала номер, но в ответ услышала, что абонент вне зоны действия сети. Наконец из-за угла показалась знакомая фигура, и Пермякова напрягла память, чтобы вспомнить, где она встречала эту девушку. А то, что они знают друг друга, не подлежало сомнению, потому что девица направилась сразу в сторону Ирины. «Здравствуйте, вы меня помните?» Нас знакомила Мария Пивоварова. Я стажер из следственного комитета, Светлана Антипенко. А вы Ирина? Я правильно помню? Привет. Совершенно правильно. Пермякова обрадовалась встрече. Хорошо, что вы появились. Я думала, придется одной пробираться в зал для слушаний. А где Мария? Она уже внутри? Понятия не имею. Два дня назад она просила меня приехать. Сейчас стою, жду, а Маши все нет, и телефон не отвечает. Ирина раздраженно качнула головой, подняла воротник пальто и засунула озябшие руки в карманы. Могла бы предупредить, что планы поменялись. Я специально с работы отпросилась. Пойдемте в фойе, в тепло, там подождем, когда пригласят на слушание. Да, так будет лучше. Ирина еще раз огляделась, ища глазами подругу, и неожиданно увидела сына. «Ты что здесь делаешь?» «Хорошо, что застал тебя», — Николай перевел дух. «Если бы опоздал, то пришлось ждать в холле, когда закончится заседание». «Да что случилось? Ты ключи от квартиры забыла? Я забрал, снял связку с крючка, а по дороге обнаружил вторую в кармане куртки». Сын протянул ладонь с ключами. «Маша растеряша». Вечно за тобой все контролировать надо. О чем ты думала все утро? Теперь на пару не попал. Спасибо, сынок. Лицо Пермяковой расплылось в умилении. Она погладила высокого парня по щеке. Что бы я без тебя делала? Женщина повернулась к Светлане. Познакомьтесь, это мой сын Николай. А это следователь из следственного комитета. Ого! Парень восхищенно присвистнул. «Какие симпатичные следователи в СК!» «Привет, я всего лишь стажер, Светлана». Девушка кивнула, улыбнулась, потом повернулась к Ирине. «А давайте уже пойдем, если опоздаем, могут не пустить». Уже у входа Антипенко обернулась и помахала рукой Николаю, который провожал взглядом девушку. Заседание длилось недолго. То, что судья изменит меру пресечения в сторону, Ослабление Стало понятно с самого начала. Адвокат ни с кем не соревновался в красноречии, потому что в зале не нашлось оппонента. Однако пламенную речь Войцеховский произнес и предоставил судье какие-то документы. Пивоварову в силу травм совсем не подходил вариант с домашним арестом. Электронный браслет, который подследственный должен носить на ноге, не смог бы удержаться на щиколотке. Какое может быть слежение за поднадзорным лицом, если это лицо каждую ночь снимает протезы, стопы? Из двух других вариантов судья выбрал самый гуманный — подписку о невыезде. Такая мера пресечения как залог не рассматривалась вовсе. Антипенко окинула взглядом небольшой зал. Она не увидела ни одного знакомого лица, а, встретившись с войцеховским взглядом, Светлана незаметно кивнула, не афишируя факт связи с ним. Странно, почему Мария не явилась на заседание? Стажорка наклонила голову в сторону Ирины, и прикрыла рот пальцами, стараясь не привлекать внимания посторонних разговорами. — Вам здесь кто-нибудь знаком? — Только товарищ, с которого снимают наручники. А Маша в таком положении, что могла не присутствовать из осторожности. Пермякова подхватила заговорщицкий тон. Выглядит Петюня неважно, но ничего. Жена, мать откормят, отмоют, отстирают и чистое белье застелят. Он быстро придет в себя и снова заноет о бренности бытия. А вот и мамаша несчастного. Сам генерал решил не светить свою личность на публике. Хотя никому и дела нет до бытовой разборки. Надо же, удалось сохранить в относительной тайне преступление. Ни одного репортера. Женщины с большим интересом наблюдали, как сотрудник ФСО снял с пивоварова наручники. Петр слабо улыбнулся, потер запястье, вышел из клетки и взял за руку женщину с усталым взглядом. Не очень Евгения Сергеевна на генеральшу похожа. Скорее на домохозяйку, которая только что сняла фартук. Сейчас побегут в Простоквашино реанимировать больную душу мальчика. Я заметила, что вы не очень симпатизируете Пивоварову. Света закусила губу, считая, что сболтнула лишнего. Но Пермякова не обратила внимания на сарказм. Он не заслуживает сострадания. Родился в генеральской семье с золотой ложкой во рту. Автомобили, квартиры, жена красавица, курорты какие хочешь. А вот возникла проблема, так сразу заскулил. Нет бы свечку в церкви поставить за то, что живым вернулся, да инвалид. И даже не на коляске ходить может, работать полноценно тоже. Не всем так повезло. Как вернулся со СВО, изводил Машку претензиями. Ей бы о беременности подумать, а она с его раненым сердцем носилась, как поп с кадилом. Ирина раздухарилась и перестала контролировать громкость звука, отчего на говорливую парочку начали оглядываться соседи. «Извините», — Пермякова снова перешла на шепот, «если кого-то и надо пожалеть, так это Машку». «А что с ней не так?» «Тоже все блага достаются от генеральского стола». «Это пока Петр с ней. Если его отправят в места не столь отдаленные...» то Мария ничего не получит. Все записано на пивоваровых старших. Она в этой семье приживалка. Ирина округлила глаза, пытаясь убедить собеседницу в справедливости своих утверждений. — Ей здесь опереться не на кого, а шведские родственники далеко. — Да ладно, неужели старики смогут отказаться от внука? — Кто их знает, — пожала плечами Ирина. — Они за Петра бьются. А пока ребеночка воочию не увидят, на руки не возьмут, для них внук или внучка пустой звук. Говорила я подруге, копи, откладывай на черный день. Не слушала меня. Выписывала брендовые вещи для дома. Итальянские эксклюзивные шторы в гостиную и элитный английский матрас фирмы Слипизи. А я и повторяла, куда подашься с этим матрасом, если от дома откажут. Вот где она сейчас? Волнуетесь за подругу? Конечно. За нее некому переживать. Шведские родственники в недосягаемости. Родителям Петра дело только до сына, а сыну дело только до его больной души. Может, подойдем к матери Петра и спросим, уж она-то знает, где сноха. Этой мамаше с сыном сейчас не до нас. Я сама попытаюсь выяснить. Вполне возможно, что Маша в больнице, на сохранении. Но опять же, почему мне не сообщила?» Дамы вышли на улицу и удивились, увидев Николая. «А ты почему не в институте?» — накинулась на сына Ирина, на ходу застегивая пальто и кутаясь в шарф. «Вас ждал». Парень бесцеремонно разглядывал Светлану, потом подхватил женщин под руки и отвел в сторону. «А давайте прогуляемся». Дверь сюда снова скрипнула, и на пороге появился Петр с матерью. Крыльцо тут же подъехал автомобиль, и пара скрылась затонированными стеклами. Пермякова задумчиво проводила взглядом удаляющуюся машину. «Ой, не нравится мне все это!» Она рассеянно высвободила локоть из руки Николая, снова поправила шарф и натянула перчатки, «Вы, молодежь, гуляйте, а мне надо кое-что проверить». Женщина моментально скрылась за углом. Николай тут же повернулся к Светлане. «Что-то я не заметил Марии Пивоваровой. Мы тоже. Ее не было на суде. В ее положении может произойти все, что угодно». Пермиков набрал воздух в легкие и выпалил. «А пойдем в кино? А я замуж выхожу». Антипенко слегка смутил такой напор. — Ну и отлично, я тоже когда-нибудь женюсь. Пока ты свободна, я приглашаю тебя развлекаться. Дверь снова распахнулась, и из здания суда вышла невзрачная женщина. Николай отвлекся от девушки и проводил взглядом высокую фигуру в нелепом сером пальто. — Странно, что она здесь делает? — Твоя знакомая? — Света кинула взгляд на женщину. Я ее не знаю, но приходилось сталкиваться. Эта женщина присутствовала в зале суда, где принимали решение по делу Петра? Конечно, я других кабинетов не посещала. Там было немноголюдно, поэтому я ее запомнила. Странно, снова проговорил Пермиков, тряхнул головой и ощупал взглядом лицо Светланы. Так как насчет кино? А хочешь, пойдем в какую-нибудь новомодную галерею, поспорим о веяниях современной живописи, потом посидим в кафе. Можем отправиться в пивнушку или в ночной клуб. Предложение заманчивое, но мне надо на работу. А тебе дорога туда, где грызут гранит науки. Света поправила ремешок сумки на плече. Она понимала, что на этих словах она должна была повернуться и бодро зашагать в противоположном направлении в том направлении, где находится Семушкин, его мамаша, туда, где скоро пройдет свадьба двух любящих сердец. Вместо этого Антипенко дернула парня за рукав. — Пойдем, нам по дороге. Тебе тоже на метро? — Мне ближе на автобус, но ну, я тебя провожу. Николай заметно огорчился. Какой-то невидимый магнит тянул его к этой высокой девушке. Такое чувство он испытывал впервые, И этот факт настораживал, пугал и в то же время радовал. А номер телефона я могу попросить? Конечно. И свои предложения по поводу пивной я оставляю в силе. Николай оживился. Ему хотелось игриво подпрыгнуть или по-свойски подхватить Светлану под локоть, но он сдержал себя и лишь зашагал рядом, засунув руки в карманы куртки. Я знаю одно отличное место, где делают крафтовое. — Ну уж нет, пивнушки в сферу моих интересов не входят. — Тогда могу предложить Третьяковскую галерею. — Давай без крайностей. Что-нибудь среднее, например, хороший детектив в кинотеатре с попкорном и пепсиколой. Отлично. Тогда я придумаю программу, и мы определим время и место. Светлана ехала в вагоне метро, зажатая со всех сторон пассажирами. Больше всего в таких ситуациях ей не нравилось чувствовать рядом чужое дыхание. Ей казалось, что по выдоху она может прочитать книгу жизни человека, которого видит впервые. Из воздуха, который производит незнакомец, можно узнать, с кем он спит, что ест и каков он в сексе. Сейчас Светлану не интересовали чужие воздушные потоки. Неожиданно она поняла, что именно она не нагулялась. Винила во всем Семушкина с его загулами и долгим прощанием со свободой, а на самом деле Вовка уже приготовился, все для себя решил, пусть и с рациональной позиции. А вот она захотела новых ощущений, всплеска эмоций, весны, обострения чувств и настоящей любви. Света осознала, что по-настоящему никогда не любила жениха. Он ей нравился. Она восхищалась его знаниями, радовалась его успехам и примеряла на себя роль жены-дипломата. Только зачем вся эта мишура? Любовь — это что-то другое. С ней можно наломать дров, совершить множество ошибок, подняться высоко, потом резко упасть и удариться, страдать, рыдать в подушку и не спать ночами. А как назвать отношения с Семушкиным? Да как угодно, только не любовью. Оказывается, это она не готова надеть свадебное красивое платье. Она уже не хочет криков «Горько!» и «Куклу на капоте». Отец прав. Кто-то должен сказать правду. Отношения нежизнеспособные. А лучше болтыхаться у бабочек в животе или чувствовать, как бабочки порхают внутри. Она вдруг осознала, что не чувствует щекотки, от прикосновения легких крыльев в присутствии человека, с которым решила связать судьбу. С такими мыслями Светлана вошла в кабинет Трещоткина. «Стучаться тебя не учили?» Александр Алексеевич оторвал взгляд документов и взглянул на стажерку поверх очков. «И, кажется, сегодня ты должна находиться в РОВД?» «Извините». Светлана повернулась к двери, и постучала костяшками пальцев по стеклу. «Разрешите?» «Не поясничай, вошла уже!» Следователь указал подбородком на стул. «Садись, рассказывай, зачем пришла?» «Вот вы и интересная, Александр Алексеевич, сдали меня в аренду или как там уступили по-дружески смежному ведомству. У меня стажировка скоро заканчивается, а я должна влиться в чужой коллектив, подружиться с коллегами» Да еще и добыть информацию. Не бухти. Это для дела, сама понимаешь. Ладно, слушайте. Была сегодня в Дорогомиловском районном суде. Пивоварова отпустили под подписку о невыезде. Вероятно, папаша генерал постарался. Не обязательно папаша. Ушлый адвокат может из убийцы сделать свидетеля. Вот-вот я с адвокатом Вайциховским встретилась. Никаких прорывов не предвидится. Линию защиты он намерен строить на аффекте. Мол, повздорили военные. Нервы ни к черту после тяжелого ранения. Вот один и не сдержался. Еще удалось выяснить, что пивоваров не собирался употреблять алкоголь. С собой никаких бутылок не приносил. При нем имелась только папка с документами. Он их собрал, чтобы открыть приют для животных. Да еще навестила хозяйку квартиры. Неверову Анну Ивановну. Жильца она характеризует как товарища далеко непорядочного. В первые месяцы арендную плату вносил, потом платить перестал. Неверова пожаловалась местному участковому, а тот, узнав, что мужик помилован после участия в СВО, решил с ним не связываться, и хозяйке квартиры посоветовал разобраться с жильцом полюбовно. Неверова говорит, что сдала жилье после добротного ремонта с новой бытовой техникой. А сейчас, после проживания Списивцева, придется начинать все сначала, на что денег уйдет прорва. В вещах убитого нашелся телефон, но никаких важных или подозрительных разговоров с него не зафиксировано. Какие планы дальше? Хочу встретиться с патологоанатомом. Попытаюсь выпросить копию вскрытия, ну или хотя бы посмотреть. В роводек к делу меня никто не пустит, так что надо действовать окольно. Еще я взяла у хозяйки ключи от квартиры. — Вот хочу пригласить вас на экскурсию. — Хорошо. Можем поехать прямо сейчас. Трещоткин поднялся. — Только позвоню Марии. — Даже не старайтесь. Ее ищет подруга. Пивоварова ее попросила приехать на рассмотрение дела, чтобы та поддержала, но сама не появилась. Я сегодня звонила несколько раз. Маша не отвечает. Петра из зала суда забрала мать. Надо начинать волноваться? Не думаю. Вероятно, окружили заботой свекр со свекровью. Или в какой-нибудь частной клинике лежит на сохранении. Для успокоения совести можно связаться с Петром. Лучше поговорить с ним позднее. Сейчас он, вероятно, пузырится в ванной, потом начнет уминать мамкины на пирожки. — Так не будем их беспокоить. Этой семье нужен покой. Трещоткин снял с вешалки куртку и распахнул дверь. — Поехали. До нужной улицы добрались быстро, несмотря на час пик. Консьержка покинула свой пост по какой-то нужде, и коллеги беспрепятственно добрались до квартиры. Светлана открыла дверь и пропустила Трещоткина вперед. — Ух, какой запашок! — поморщился следователь. С момента убийства, по-видимому, здесь никто не появлялся и не наводил порядок. Александр щелкнул выключателем, и мрачная прихожая появилась в неприглядном свете. — Глянь-ка, я думал, что уже никто не пользуется стационарными телефонами. Следователь снял трубку и прислушался. «И ведь работает!» — он огляделся. «Да, жилец был явно не из чистоплотных. В том-то все и дело. Если бы неверова вычистила квартиру, то нам незачем было сюда приезжать. А так есть возможность на что-нибудь наткнуться. Ты недооцениваешь коллег из РОВД. Уж они бы не упустили значимых деталей. Мы с тобой здесь лишь для очистки совести». Я хорошо отношусь к сотрудникам РОВД. Однако меня смущает то, что Ведерников поверил в картину происходящего. Он считал все детали с поверхности. На мой взгляд, не все так просто, а он увидел примитивную и буквальную картинку. Наверное, ему так проще. И откуда такие выводы? Несмотря на то, что Петр прошел СВО и ему приходилось стрелять, он по натуре не убийца. Каким фладнокровием должен обладать человек, чтобы вот так просто проткнуть бутыльнику шею, потом надраться до бесчувствия и уснуть сном праведника? Почему ты считаешь Петра слабым? Ты же его никогда не видела, не встречалась, не разговаривала. Трещоткина занимала беседы со стажеркой. Иногда она выдавала неожиданные, но жизнеспособные идеи. В состоянии стресса человек способен на отчаянные поступки. Вы же знаете изречение Макиавелли, который утверждал, что короля делает свита, то есть от окружения зависит репутация личности и как следствие отношения к человеку со стороны других незнакомых людей. Близкие Пивоварова характеризуют его как обладателя слабой, душевно ранимой натуры. Из таких отзывов и сложилась определенная характеристика. А у убийцы должны быть серьезные мотивы. Следователь уже слушал в пол уха, Он, натянув резиновые перчатки, осматривал захламленную комнату. — Смотри, у спесивцева даже гражданской одежды нет. Вообще ни одной приличной шмотки. Александр повернулся к стажерке. — Ну что стоишь? Руки опустила, как плети. — Иди осмотри ванную комнату. Потом перейдем на кухню, к месту преступления. В бессмысленных поисках коллеги потратили еще около часа. Перейдя на кухню, Антипенко раздвинула шторы. Ее замутило от вида крови, но Светлана быстро взяла себя в руки. Она внимательно осмотрела обеденный стол, пересчитала пустые бутылки и перешла к мойке. А я тебя предупреждал, что после сотрудников РОВД что-то найти — дело пустое. Голос трещоткино раздался из-за спины, и света вздрогнула от неожиданности. Она расстелила на полу газету, которую нашла в прихожей, и вывалила мусор из ведра. Александр расположился на стуле. Именно на том, на котором сидел Пивоваров в туроковую ночь, и равнодушно наблюдал за действиями стажерки. Он уже потерял всякий интерес к обыску, понимая, что сенсации не предвидится. — Давай заканчивай, и пойдем отвезу тебя домой. Да — Да-да, сейчас. Антипенко рылась в мусоре, отделяя остатки пищи от бумажек и пластиковой тары. — Ну вот, а вы не верили. Светлана распрямила спину и подошла к столу. Она еще раз осмотрела бутылки, поворачивая к свету этикетки. — Ну что там? В трещотке наспало равнодушие, он придвинулся к столу. «Не томи, что нашла?» Вот чек с магазина, где спесивцы покупал алкоголь. Он приобрел три бутылки водки «Пять озер» в супермаркете «Магнит» в день убийства. Напиток недорогой, примерно триста с лишним рублей, но не самого низкого сорта. Вот эти две бутылки стоят на столе. Третью я нашла непочатой в холодильнике. А вот эта бутылка марки «Чистые росы» не из этой коллекции. Стоит бутылочка примерно полторы тысячи рублей за пол-литра. Стал бы спесивцев тратить полторы тысячи за одну емкость, если на эти деньги можно купить четыре штуки. Вот именно. Я просмотрела всю пустую батарею, которую уже употребил покойный, и поняла, что вливал в себя мужик. Самая бюджетная марки алкоголя. Как он раньше не кирдыкнулся от цирроза печени? Пил мужик не по-детски. Ел мало, холодильник почти пустой. Под раковиной только пара луковиц и килограмма два картошки. Чему ты клонишь? Водка могла взяться хоть откуда. Может, принес пивоваров, а сам забыл об этом факте. Может, кто-то подарил бутылку с Списивцеву, или он ее украл в супермаркете. — Все может быть, — согласилась Светлана, — но проверить мы можем на предмет? — На предмет отравляющих веществ или снотворного. — Проверить, конечно, можем, только что это нам даст? Трещоткин пошел на попятную. — Хорошо, излагай свои мысли. — Излагай свои мысли. Я считаю, что кто-то третий присутствовал в ту ночь на этой кухне. Он и убил Списивцева. — Бутылка на столе появилась раньше. Алкоголики, как правило, невнимательные, и появление дополнительной полной тары только обрадовало квартиранта, если он вообще понял, что такую водку не приобретал. Но квартира была заперта. Можно сделать слепок с ключей, можно открыть отмычкой. Трещоткин задумался. В предположениях стажерки он находил хоть и слабый, но здравый смысл. А действительно, мы что-то уперлись в Пивоварова, а надо внимательно рассмотреть фигуру Списивцева. Кто мог хотеть его смерти? И еще надо заглянуть в протоколы вскрытия. Сможешь? Следователь взглянул на Антипенко. Попробую, Света пожала плечами. А ты не попробуй, ты сделай. А я узнаю, что можно вытянуть из дорогой тары. Отнесу ее в лабораторию. Хотя столько времени прошло, и джин мог просто из бутылки улетучиться».